Это была ошибка. Рэйчел. Дакота никак не может замолчать. Она задала мне примерно тысячу вопросов в течение 15 минут, что мы едем в сторону города. На въезде нас должен ждать Джон. Вчера, после того, как я услышала разговор киллера с незнакомцем, я долго обдумывала свои дальнейшие действия. От этого решения зависит моя жизнь. Как бы я ни хотела верить киллеру, Сколько бы ни искала оправданий его молчанию, ничего не помогает. Я просто больше не верю ему. И на этом жирная точка. Шерри и Джереми я отмела сразу. Они мне не помогут, а подставлять их лишний раз я не хочу. В итоге я позвонила подруге и попросила ее об услуге. Все дело в том, что она работает в больнице и имеет доступ к медикаментам, которые фигурируют в моем плане. По сути, я поставила ее под удар. И мне должно быть стыдно, но в момент страха и отчаяния люди готовы пойти на безумные поступки. Дальше я продиктовала ей номер Джона и попросила связаться с ним и узнать, сможет ли он мне помочь скрыться на какое-то время. Ведь к родным я обратиться не могу. В своей квартире прятаться — это вообще верх идиотизма. Но сейчас мои мысли не здесь. Они остались там, в придорожном кафе. Почему меня терзают муки совести? Киллер солгал мне. Он видел, как я умру, и даже не потрудился рассказать. Чтобы я была готова к этому, чтобы не сделала фатальной ошибки. Меня бесит то, что я не могу полностью его ненавидеть. Я бы хотела погрузиться с головой в это чувство сильнейшей вражды, а не чувствовать себя предательницей. Но почему-то я верила ему, когда он сказал, что не даст меня в обиду. Что-то было в его взгляде, нечто неуловимое и мимолетное. «Эй, ты вообще меня слышишь?» – спрашивает Дакота и еще сильнее сжимает руль. «Да. Куда ты вляпалась, Рэйчел? Это полнейшее дно. Я вколола человеку дозу транквилизатора, которая превышает допустимую норму. Да мы с тобой будем сидеть за решеткой вместе! Чёрт! Я же могла убить его! А что, если убила? Он жив!» – спокойно отвечаю я. «Ты не можешь этого знать? И кто такой этот Джон? Он мне ничего не сказал». «Сообщил только, что будет ждать тебя на въезде в город на патрульной машине для прикрытия, чтобы тебя не поймали». «И почему тебя не поймали еще?» «Безмерный поток вопросов может продолжаться вечно». «Дакота, спасибо. Нет, даже не начинай. Мне нужны ответы. Сейчас же, иначе я увезу тебя обратно к этому брюнету». Подруга замолкает, и на ее губах появляется сногсшибательная улыбка. «Кстати, он ничего такой?» «Я просто фыркаю в ответ». «В этом вся Дакота». Она даже в самой патовой ситуации обратит внимание на противоположный пол. «Я не могу тебе ничего рассказать. Прости». «Неужели я так же доставала вопросами киллера?» «И как он меня не прибил?» «Потому что Дакота постепенно начинает выводить меня из себя». «Ты видела Шерри и Джереми?» «Меняю тему разговора». «Да. Вчера заезжала к Шерри домой, и Джереми ошивался там». «Но ты ей ничего не сказала?» «Конечно, нет». «Спасибо». «Ты сучка!» — с любовью в голосе произносит она. «И ты!» — отвечаю я. «Это своего рода признание в теплых чувствах. Не знаю почему, но мы никогда не могли сказать друг другу «я тебя люблю» и нашли этому замену. Это стало чем-то сокровенным и только нашим. Видим патрульную машину вдалеке, и мое сердце пропускает удар. Надеюсь, это Джон». Боже, я стольких людей втянула в это. Голова начинает гудеть от разных мыслей. А что, если это не Джон? А если меня снова поймает киллер? А вдруг я попаду в семейство Алленов? Подъезжаем ближе, и я наблюдаю, как водительская дверца патрульной машины открывается, и оттуда появляется Джон. О, боже. Выдыхаю с облегчением. Мы тормозим рядом с ним, и я покидаю салон. Дакота выходит следом. Джон делает неожиданную вещь. Он преодолевает расстояние, что разделяло нас, и заключает меня в объятии. Обнимаю его в ответ, но чувствую себя немного неловко. К чему такая теплая встреча? Это настораживает меня. Но я не могу сказать, что не испытываю радости и благодарности при виде него. Джон вообще меня не знает и уж точно не обязан мне помогать. Но он делает это, и я буду вечно ему признательна. «Садись», — говорит Джон мне в волосы. Отстраняюсь от него и поворачиваюсь к подруге. «Спасибо. Я больше тебе не должна», — с вызовом говорит Дакота. Определенно. Дакота подмигивает мне, садится в машину и уезжает. Она сказала, что сейчас направится к своему отцу и переждет у него какое-то время. Они не общались уже примерно семь лет, но сейчас Дакота пойдет на этот шаг, чтобы скрыться от возможного преследования киллера. Поворачиваюсь к Джону, вглядываюсь в его карие глаза и говорю «Прости меня, я правда не знала, к кому еще могу обратиться. Все нормально, садись в машину». Забираюсь в теплый салон автомобиля, и спустя три минуты мы въезжаем в город. Джон какое-то время молчит, но потом неожиданно произносит «Твое дело ведет сводный брат моего начальника. Он заметил расхождение в показаниях, и это может спасти тебя. Что за несостыковки?» «Нож, которым ты якобы убила девушку, обнаружили в доме свидетельницы». «Что?» «Да. Был анонимный звонок с информацией по твоему делу. Лола Гамильтон задержана. Пока только за дачу ложных показаний и за подозрение в сговоре». Прикрываю глаза и сжимаю руки в кулаки. «Это киллер сделал. Я уверена, ведь у него был мой нож». Он подставил Лолу и попытался выгородить меня. «Почему тогда не сказала о своем видении?» Сейчас я определенно чувствую себя предателем. Я бросил его без сознания в придорожном кафе. Черт! Он явно будет не в духе, когда придет в себя. Рэйчел, доносится до меня обеспокоенный голос Джона. Да? Ты как? В порядке. Сейчас я отвезу тебя в дом, который наш отдел использует как убежище для свидетелей. Там Адам Уокер тебя не найдет. После этих слов я напряглась всем телом. Бросаю взгляд на профиль Джона и спрашиваю. «Откуда ты узнал его имя?» «Составил фоторобот и пробил по базе?» Без раздумий отвечает он. «Боже, да я параноик. Как можно сомневаться в человеке, который бескорыстно помогает тебе? Возможно, в этом и кроется подвох. Безвозмездно в наше время никто ничего не делает». Пытаюсь успокоиться и задаю первый вопрос, который посетил мою голову. «И что на него есть?» «Ничего. Только имя и дата рождения. Это все, что известно о его личности». Джон замолкает на некоторое время. «Рэйчел?» «Я бы предложил тебе сдаться властям. Улики по поводу тебя косвенные. И, скорее всего, тебя отпустят под залог. До суда, по крайней мере. Я не от полиции прячусь. Ну, не только от полиции. Я просто предложил. Я не сдамся. Хорошо». Я даже не заметила, когда мы успели въехать в небольшой городок. По обе стороны от нас мелькают маленькие, уютные домики. Джон сворачивает направо и останавливается. Мы быстро разместились внутри сооружения и через пятнадцать минут встретились в скудно обставленной кухне. Сижу на стуле и кручу кружку с чаем в руках. Я сбежала, смогла, но нервозность моя так и не прошла. Даже если меня оправдают, это не дает совершенно никаких гарантий о том, что меня оставят в покое. Может, попытаться связаться с мэром? Нет, он просто меня убьет и все. Не понимаю, что мне делать. Говорят, выход есть всегда, а вот я в этом не уверена. Может, все таки бывают такие ситуации, когда выхода нет? Вздрагиваю от звука незнакомого мне рингтона. Это просто телефон Джона. Выдыхаю с облегчением. Он смотрит на экран, слегка хмурит брови, переводит на меня взгляд и берет трубку. «Слушаю». Какое-то время Джон молчит, потом отнимает трубку от лица и ставит на громкую связь. Из телефона доносится голос киллера. «Это была ошибка». Я молчу и пытаюсь понять, как он узнал номер Джона, но я рада, что он жив. Зажмуриваю глаза до танца белых точек перед ними. «Сейчас я еду в этот милый домик, в котором вы прячетесь. Если уж я знаю о том, где вы, то и Бенджамин в курсе. Я бы посоветовал не делать глупости в дальнейшем и просто тихо, мирно меня ждать». «Адам, не приезжай», — хрипло произношу я, но он услышал. «Поздно». Прилетает из динамика телефона. Джон со злостью смотрит на сотовый и говорит, «Что тебе от нее надо? Оставь Рейчел в покое». Секундная пауза в трубке, следом голос киллера. «Спокойно, рыцарь. Драконов здесь нет. Если она не будет рядом со мной, то долго не проживет. И ты знаешь, когда я умру?» Тут же спрашиваю я. Повисает тишина. Я была права. Это не был какой-то обманный и маневр. Он действительно знает. «Я слышала твой разговор. Ты все не так поняла. Ты ему солгал?» «Нет». «Почему не сказал мне?» «Ты не должна знать. Не приезжай». Прошу тебя, ты найдешь другой способ, чтобы вытащить Лорел. Я не только ее стараюсь вытащить. Зачем он так говорит? Словно ему не плевать. Я просто замолкаю и смотрю на кружку холодного чая. Но голос Джона заставляет меня бросить взгляд на него. «Адам, я бы на твоем месте не стал приближаться к дому. Уже поздно. Я на месте. До нас доносится сигнал машины. Мне не сбежать от него. Никогда». «Я жду ровно две минуты. Как только время выйдет, я зайду в дом и...» «Не стоит угрожать сотруднику полиции», — говорит Джон. «Это не угроза. Это обещание». Монотонные гудки разносятся по комнате. Прикрываю глаза. Джон садится возле меня и говорит. «Ты не обязана идти с ним. Мы что-нибудь придумаем. Прости еще раз. Возможно, я ошиблась. Мне настолько неудобно говорить это ему». Я должна поехать. От этого зависит не только моя жизнь. Я беру куртку и иду к двери. Это настолько глупо. Сколько бы раз я ни сбегала от него, не проходит и суток, как киллер возвращает меня обратно. Выхожу на улицу и смотрю на знакомый черный автомобиль, а точнее на мужчину, который сидит за рулем. Киллер не сводит с меня взгляда ровно до того момента, когда на пороге появляется Джон. «Рэйчел, не уезжай!» Оборачиваюсь к нему и не могу подобрать нужных слов. Это все так глупо. Я его использовала, возможно, но это было неумышленно. Джон, прости. Больше не нахожу, что сказать. Разворачиваюсь и ухожу в сторону, где меня ожидает киллер и его гнев».